Прядь, шестьдесят первая. За первый день Ульф-Харик с дружиной не одолел расстояние до озера Мьорс. Люди и лошади устали за ночной переход, после которого сумели передохнуть самую малость. Среди дня пришлось сделать ещё одну остановку в усадьбе, чтобы дать людям поспать, а лошадям подкормиться и отдохнуть. Однако, зная, с каким нетерпением их возвращение ждёт конунг, Ульфхарик поднял людей и с извинениями Рагнхильд еще в середине ночи, благо луна ярко освещала снеговые поля. Хальден в эти дни с трудом сохранял внешнее спокойствие. Первую ночь он не спал от волнения, хотя знал, что ее Ульфхарик потратит только на путь крансверду. Вечером того дня, когда Ульфхарик должен был прибыть в родительский дом, Хальден долго не ложился. Дозорные были отправлены на высокий пригорок, откуда открывался вид на запад с наказом стеречь всю ночь. За полночь Хальден все же лег, строго велев разбудить его тотчас же, как покажется ульфарик, в любое время. Но пришел рассвет, Хальден проснулся сам, а новостей все не было. Этим утром он уже не мог оставаться спокоен и бродил по двору в ожидании. «Конунг, они едут!» Хальден резко повернулся. В воротах появился запыхавшийся лыжник. «Ульф-Харик!» — выдохнул Хирдман. «Он идет!» «А? Шатер! Шатер виден!» Хальден выдохнул. Гора свалилась с плеч. Ульф-Харик увез цветной шатер на санях в сложенном виде. А если его развернули и поставили, значит, внутри кто-то есть. И уж, конечно, не хаки к нему доставили с таким бережением и почетом. Ульф-Харик был еще далеко, и пока дружина с повозкой преодолела остаток пути, Хальден успел расчесать волосы и бороду, надеть рубаху брусничной шерсти с отделкой из шелковых лент, на которых сама его мать, королева Аса, вышила красным, белым и желтым шелковый узор в виде лошадей, заключенным в кольца. Самообладание ему было не занимать, но внутри пробирала дрожь волнения. Он беспокоился, все ли хорошо с Рагнхильд, благополучно ли она, а еще о том, что сейчас она его увидит. Не в пример Хаки он не считал, что благородная дочь Куннга обязана полюбить всякого, кто силой вырвет ее у своих соперников. Рагнхильд сама обещала ему свою руку, но она сделает это почти вслепую. Она ведь не знала о нем ровно ничего. Неуспех сватовства Регнвальда подтвердил догадки Хальдена, что Рагнхельд еще в Йотунхейме разоблачила их обман, и рёгнвальдам его не считала. Но в те дни под мерцающим зеленым небом она, должно быть, только о том и думала, что оттуда вырваться и готова была все отдать тому, кто ей поможет. Здесь, в среднем мире, она могла и передумать. Наверное, как девушка разумная, она в ее положении и не откажется от законного брака с самым могущественным из конунгов Северного пути. Но у Хальдена сжималось сердце при мысли, что когда она увидит его лицо, ее глаза наполнят разочарование. Впервые в жизни Хальден задумался, достаточно ли хорош собой для таких девушек, как Рагнхельд, и чуть было не позавидовал племяннику, который, по всеобщему мнению, был красавцем. Что он ей скажет? Это я? Это был я, тот человек в чёрной личине?» Так уже говорил ей Рёгнвальд, и она не поверила. Поверит ли ему, Хальфдону? И все эти мысли перебивала ликующая радость. Сейчас он её увидит. Не стоило ждать так долго. Нужно было послать к Сигурду-оленю сразу, как от него приехал Рёгнвальд со своей Элдред. Тогда, возможно, и сам Сигурд остался бы жив. Вот дружина приблизилась к усадьбе. В ворота въехал Ульф-Харик, и его сияющий вид успокоил хальдана. Тот явно был горд исполненным поручением, а значит, дурных вести не привез. За ним лошади втащили резные сани с красным шатром. Сани остановились. Ульфхарик харик спешился, подошел к шатру и что-то сказал. Палок откинулся изнутри, показалось румяное лицо миловидного юноша-подростка, оглядев двор, тот задержался на хальдане. Глаза его широко раскрылись. Помедлив, он выпрыгнул и повернулся. Вдвоем с ульфхариком он протянул руки, и из шатра появилась девушка, светло-зеленом кафтане и худи цвета вереска. Сходя с ней, она не глядела по сторонам, ее лицо было опущено но Хальден с первого взгляда узнал Рагенхельд. Ту самую, с которой расстался под зеленым небом. Тогда она тоже была встревожена и взволнована, но яркий свет зимнего дня, настоящее солнце еще сильнее выявили ее красоту, чем свет огня или зеленоватое мерцание. Ульф Харик повел ее к двери дома, где стоял Хальден. Ее брат следовал за ними, настороженно на него глядя, но Хальден смотрел только на Рагнхельд. Вот она подошла, и их глаза встретились. Ее янтарные глаза вспыхнули, живо вызвав в памяти Хальдена образ светозарной Герт над озером меча. И тут же тревога в ее взоре сменилась изумлением. Рагнхельд сжала руки перед собой, Хальдену бросилось в глаза кольцо на ее пальцы. Тот, что увёз Рагнхильд, а теперь оно снова у законной хозяйки. Улыбнувшись, будто старому приятелю, Хальден взял её руку и повернул кольцо самоцветами к себе. А раньше они были зелёные. «Так и ты в то время выглядел иначе», — Хрипловато выдохнула Рагнхильд, Видя несомненное узнавание в её глазах, Хальден улыбнулся шире и взял обе её руки в свои посмотрел на них, потом поднял и прижал к своему лицу. Светозарная Рагнхельд. Волнение его прошло, душу залило ощущение счастья, прочного, бесконечного, как солнечный свет. «Это был ты?» Рагнхельд не спрашивала, она знала, и знала, что он ее поймет. Как и все, при первом взгляде она заметила крупный, прямой, острый нос черноволосого конунга на человека, о котором слышала так много разного, но не знала, что думать. Однако тут же она увидела его глаза, встретила взгляд и узнала. Тот самый взгляд, тот самый голос, то самое чувство уверенности и великодушия в каждом слове, в каждом движении. Открытие оглушило её, но тут же явилось понимание. до да кого же ещё Рёгнвальд мог попросить пойти в Йотунхейм как не своего дядю? Кто ещё, кроме славнейшего из ныне живущих потомков Ингвер Фрейра, решился бы на такой поход и добился успеха? Она жадным взглядом обшаривала лицо Хальда, стараясь вобрать его в душу, уяснить, какой он, тот, кто спас её дважды. И озаренная светом ее восхищенных глаз, это лицо показалось ей красивым, хотя до того никто не упоминал, будто бы Хальдан конунг хорош собой. Не выпуская ее рук, Хальден взглянул на нее, и в глазах его сиял свет особой радости, будто он смотрит на драгоценную хрупкую вещь, с которой надо обращаться очень бережно. «Ты будешь моей королевой?» «Сейчас тебе, — ответит кольцо ютона Улыбнувшись, Рагнхильд стянула свое кольцо, взяла руку Хальдена и слегка дрожащими пальцами надела ему на мизинец. У нее самой сердце в этот миг рухнуло в пропасть. Что, если все же? Но кольцо не упало на зиму гальком. Самоцветы в нем вдруг сменили цвет с красного на зеленый, потом опять на красный. Волны света перебегали по ним, вызывая в памяти мерцающее небо, отражение света Чаэтунхейма. Хальден не знал о чудесных свойствах кольца, но понял главное — его права подтверждены. «Это ты», — еще раз увереннее сказала Рагнхельд. «И знаешь, я очень рада, что это ты». Радость, облегчение, счастье и горе о потерях по пути сюда все это разом залило душу. Слезы наполнили глаза, и Рагнхельд, чтобы скрыть их, припала лицом к плечу хальдана Он обнял ее, накрыл ладонью ее затылок, поцеловал волосы. Он был лишь среднего роста, но Рагнхельд в его объятиях ощутила такое могучее, несущее блаженство чувство безопасности, какого не могли бы дать и стену самого Асгарда.